Глава 10. Саммер. Папа. «Сколько интервью ты назначила на эти выходные?» Саммер. «Два». Папа. «Хорошо. Тебе нужно объяснить ему, что говорить. Он отказывается разыгрывать это как шутку, поэтому ему нужно, по крайней мере, казаться раскаивающимся». Саммер. «За то, что ударил парня, или за то, что предпочитает другие напитки?» Папа. И то, и другое. Мы могли бы попросить его пойти куда-нибудь, заказать стакан молока и позвонить кому-нибудь, чтобы он сфотографировался. Саммер. Нет, мы этого не сделаем, даже не предлагай. Папа. Почему? Саммер. Потому что ему оно не нравится. «Как поживает наш горячий ковбой?» спрашивает вилла и ее голос на другом конце линии звучит рассеянно. «Хорошо, отлично», — говорю я, наклоняясь над своей кожаной спортивной сумкой, чтобы сложить в нее все. Я подумала, что она может оказаться идеально подходящей для наших выходных вдали от дома, но я не умею путешествовать налегке. «На самом деле?» — похоже, она удивлена. «И я полагаю, что после нашего последнего разговора это имеет смысл». «Ага». «Мне кажется...» что на этой неделе мы пришли к своего рода перемирию. Мы ходим на тренировки каждое утро, а потом я занимаюсь организацией поездок и отправкой запросов на интервью по городам, в которые мы направляемся. Думаю, если я смогу подготовить для него некоторые из этих новостных сюжетов, это пойдет ему на пользу. Я решаю не упоминать, что вчера в спортзале чуть не залезла на него сверху, что он выглядел слишком аппетитно что его можно было бы съесть, и что он, наконец, относился ко мне так, как будто не мог полностью ненавидеть меня. «Ха! И он держится подальше от неприятностей?» Вилс, Он не собака, которая постоянно убегает со двора. В основном он спит, читает и помогает своему отцу и братьям по хозяйству на ранчо. Он не идиот, и здесь так много всего нужно сделать». Я не собираюсь пилить его и надирать ему задницу без необходимости. Она многозначительно хмыкает. «Но ты бы позволила ему прокатиться на твоей?» «Ладно, было приятно поболтать. Пока!» «Не дотрога», — бормочет она. «Тоже тебя люблю», — говорю я, прежде чем закончить разговор и сосредоточиться на последнем отделении. Когда я, наконец, понимаю, что сумка порвется, если я поеду с ней, я сдаюсь... И упаковываю все в чемодан с твердым корпусом. Я тащу свой чемодан по коридору и встречаю Ретто у входной двери, чтобы отправиться в аэропорт. Он на мгновение прижимает кулак к рту, пытаясь подавить смех. Думаю, смеяться надо мной предпочтительнее, чем хмуриться. Кип прячется в этом чемодане. Мои губы вздрагивают. Заткнись. Он не затыкается, он продолжает. «Ты же знаешь, что нас не будет четыре дня, верно?» Он улыбается мне, и это ошеломляет меня. Вся его мужская уверенность и игривое очарование. Мне кажется, что это, возможно, самая сексуальная улыбка, которую кто-либо когда-либо мне дарил. Пластиковое сиденье арены подо мной прохладное. Я просматриваю свои электронные письма, которые уже прошла и на которые ответила. Даже на непрекращающиеся сообщения от моего отца о том, как идут дела, что мы делаем, и держит ли Рэд свои руки при себе. В такие моменты я закатываю глаза. Потому что даже если бы мы с Рэдом были в дружеских отношениях, он никогда бы не заинтересовался кем-то вроде меня. Он дал это понять. И это прекрасно. Потому что я не вынесу, если мне снова разобьют сердце. Мой бывший, Роб, собрал мое сердце воедино, а потом разорвал его в клочья. Хотела бы я сказать, что ненавижу его. Я должна ненавидеть его. Но мне трудно отделаться от него. Есть что-то очень личное в том, чтобы выпустить кого-то в свое тело вот так. Но прямо сейчас мое сердце чувствует себя замечательно. Если не считать того что оно бешено колотится, когда я смотрю на грунтовое кольцо. Я должна признать, что это настоящее шоу. Трибуны на большом стадионе наполняются радостной болтовней и смехом, перекликающимися с гулкими песнями в стиле кантри. Это не какое-то крошечное родео. Это полноценное развлечение. Крупные спонсоры. Высокие ставки. Самые высокие ставки потому что, судя по исследованиям, которые я провела, риска серьезных травм в этом виде спорта достаточно, чтобы обычный человек держался от него подальше. Если верить статистике, чудо, что Ред все еще держится на арене в своем возрасте, что он не был серьезно травмирован, хотя я подозреваю, что ему больнее, чем он показывает. Обезболивающее, то, как он вздрагивает и ковыляет, как я после слишком большого количества приседаний в спортзале. Для меня очевидно, что ему больно. И я говорю себе, что именно поэтому сейчас нервничаю. Колено, которое я перекинула через ногу, все еще подпрыгивает, когда я выключаю телефон. Но это не мешает мне тревожно барабанить пальцами по экрану. Когда свет гаснет, я перестаю дышать. Но затем вспыхивают прожекторы, и комментатор рассказывает о гонке за очки в предстоящем финале. Ред прочно занимает первое место. Некто по имени Эммет Буш находится на втором, а Тео Сильва, молодой парень из печально известного видео про молоко, на третьем. Чуть раньше Ред сказал мне, что ему достался хороший бык. И когда я спросила, что это значит, на его лице появилось слегка нездоровое выражение а губы растянулись в зубастую ухмылке. «Это значит, что он захочет убить меня, принцесса». Принцесса. Пятнадцатилетний подросток во мне упал в обморок, потому что на этот раз в этом слове не было и намека на оскорбление. Но двадцатилетний я погрозила ему пальцем и сказала, «Не называй меня принцессой, Итан!» Он усмехнулся и с важным видом направился в раздевалку, где готовятся все наездники, совершенно не выглядя обеспокоенным. И я ушла от него. Несмотря на то, что Кип считает это моими обязанностями, я не врываюсь в раздевалку Ретта, не следую за ним повсюду. У всех нас есть границы, и здесь проходит моя. Итак, вот я здесь. Наблюдаю и покусываю губу. Энергия на арене совершенно заразительна. Запах пыли и попкорна разносится по трибунам, пока я смотрю на закрытую зону на ближайшем конце арены. В жёлобе находится коричневый бычок. Я слышу его фырканье и вижу нескольких парней, приближающихся к металлическим заборам. Ковбойские шляпы куда ни посмотри. Упругие задницы в обтягивающих вранглерах. Не такой уж ужасный вид. Когда я замечаю Ретта, взбирающегося на верхушку забора, Мое сердце начинает колотиться. Да, я смотрела видео с ним на YouTube, но увидеть это в реальной жизни — совсем другое дело. Есть что-то в мужчине, который чертовски хорош в том, что делает, что привлекает меня. Каждый шаг твердый, натренированный, полный уверенности, его тепло-коричневый кожаный чапсы с потемневшими от износа пятнами подходит к его глазам. Чапсы, чапы или чапарахас — элемент одежды ковбоя, который надевается поверх обычных штанов, чтобы защитить одежду и ноги ковбоев от зарослей, укусов лошадей и так далее. Они цвета тигрового глаза, камней, которые нравились мне в детстве. Яркие и блестящие, идеально отполированные, Воротник его темно-синей рубашки касается того места, где волосы собраны в хвост, а широкие плечи выглядывают из-под жилета, который он носит. В нем есть подкладка, защищающая его от сильных падений или летящих копыт или рогов. Это выглядит совершенно ненадежно рядом с фыркающим быком в жолобе. Он, как ребенок, с пенопластовым мечом, собирающийся сразиться с настоящим рыцарем. Тео запрыгивает на быка, а затем поднимает глаза на лицо Ретта, смотрит на него с самодовольной ухмылкой и подмигивает. Они смеются и ударяют кулаками. Внутри меня возникает чувство некоторого облегчения от того, что пока не Ретт садится на быка. Я так занята наблюдением за тем, как его тело балансирует на верхушке забора, что подпрыгиваю от неожиданности, когда ворота распахиваются, и рыжеватый бык выскакивает наружу. Нос быка утыкается прямо в землю, а его копыта взлетают высоко над головой Тео. Хлипкая ковбойская шляпа — единственная защита, которую он носит. И я чувствую себя наседкой, желая броситься туда и отругать его за то, что он не надел шлем. Бык разворачивается по небольшому кругу, а я смотрю на таймер и поражаюсь тому, что 8 секунд почти истекли. Когда звучит сигнал, Родео-клоуны несутся к Тео, чтобы помочь спешиться, но он спрыгивает и вскидывает руку в воздух, чтобы затем повернуться и указать на Ретта, который все еще сидит на ограждении. Родео-клоуны — люди, отвлекающие быка после падения ковбоя и одетые в клоунские костюмы. Также называются буллфайтеры. Ред яростно хлопает в ладоши. Он выглядит таким чертовски гордым за молодого наездника. По правде говоря, это восхитительно. «Ты в порядке, милая?» — спрашивает женщина рядом со мной. Я улыбаюсь ей в ответ. «Да, просто нервничаю. Сразу видно». Она кивает вниз на мои руки, которые я сжимаю в кулаки, держась за ткань юбки. Ты здесь с одним из мальчиков? Ой, я нервно смеюсь, не желая подставлять Ретта перед кем-то, кто носит футболку Всемирной Федерации Верховой Езды на быках с черепом Лонгхорна на ней. Лонгхорн — порода крупного рогатого скота, известного своими длинными рогами. Я работаю над деловой частью. Это мой первый раз. Теперь понятно, почему ты в юбке. Любезно говорит она, разглядывая мой наряд. Меня не особенно волнует, что я выгляжу неуместно. Мне комфортно в юбке. Хорошо выглядишь, хорошо себя чувствуешь. После многих лет плохого самочувствия возможность носить красивую одежду помогает мне в этом. Поэтому я так делаю, даже если выгляжу чересчур разодетой. Я смеюсь в ответ, потому что это вежливо. Но когда она издает ворчливый звук, я устремляю взгляд туда, куда она смотрит. И замечаю Ретта, который натягивает на голову шлем с решеткой. В это время черно-белый бык молнией влетает в желоб. Ворота захлопываются за животным, запирая его между панелями. Судя по тому, как оно бьется о них, ему это явно не нравится. Ретт подтягивается, морщась при этом. У меня сдавливает горло, но Ретт останавливается лишь на мгновение, прежде чем опуститься на спину зверя. Как будто это его совсем не пугает. Наверное, это пугает только меня. Он проводит руками в кожаных перчатках по веревке перед собой, и даже с некоторого расстояния, клянусь, я слышу скрежет. Крепкая хватка. Это прямо гипнотизирует, успокаивает. «Этот мальчик думает, что он божий дар этому виду спорта», говорит женщина рядом со мной. Ее заявление заставляет меня выпрямиться, свести лопатки вместе и вздернуть подбородок. Являюсь ли я поклонницей Церетта номер один? Нет. Но после того, как я провела неделю с этим парнем, после того, как увидела, как тяжело он все это воспринимает, каким уязвимым он был тем утром за кухонным столом, моя защитная жилка разгорелась и готова вспыхнуть. Я прикусываю язык, И отворачиваюсь всем телом. Если бы это были мои последние моменты в жизни, я бы предпочла провести их, наслаждаясь острыми ощущениями от просмотра выступления Ретта, а не болтая с какой-то язвительной суперфанаткой. Я с восхищением наблюдаю, как он прижимает одну свою руку к быку, другой упираясь в забор. На мгновение он закрывает глаза. И его тело становится устрашающе неподвижным. Затем он кивает, и они летят. Ворота с грохотом распахиваются, и его бык сходит с ума. Я думала, что бык Тео сильно взбрыкнул, но этот действительно ужасен. Его тело поднимается в воздух, изгибается, слюна вылетает у него изо рта, а глаза закатываются, когда он неожиданно меняет направление. Это заставляет меня громко ахать и прижимать руку к груди, чтобы отогнать напряжение, накопившееся там. Ред — пример совершенства. Он не борется с быком. Он как будто становится его продолжением. Одна рука высоко поднята, тело раскачивается, естественно, не теряя равновесия. Я смотрю на часы, и почему-то это Родео кажется намного длиннее. Такое чувство, что бык убьет Ретто еще до того, как прозвучит звонок. Я наблюдаю за ним, и цвета нашивок, которые украшают его жилет, сливаются воедино. Звуки толпы и комментатора превращаются в белый шум. Поглощенное заездом, я наклоняюсь вперед, сглатываю... В горле у меня пересохло, и перевожу взгляд с подтянутого тела Ретта на часы. И когда, наконец, раздается звонок, шум и движение возвращаются. Все в гиперфокусе. Ретт дергает свою руку, она не поддается. Он борется, и внезапно я вскакиваю на ноги, затаив дыхание. Ковбой на лошади галопом подъезжает к нему и они тянутся друг к другу. Одним сильным рывком Ретт высвобождает руку. Бык бросается вперед, в то время как ковбой опускает Ретта на твердую землю. Голос комментатора потрескивает в динамиках. Колоссальные 93 очка у Ретта Иттана сегодня вечером, ребята. Обойти его будет непросто, и это почти гарантирует, что мы снова увидим его здесь завтра вечером. Толпа аплодирует, но далеко не так громко, как для Тео. На самом деле на грани тишины. Ред стоит посреди кольца, склонив подбородок к груди, его плечи опущены, рука в защитном жесте прижата к туловищу. Он смотрит вниз, на носки ботинок, подобие улыбки трогает его губы. И я клянусь, мое сердце разрывается из-за него в эту минуту. Больше десяти лет он рискует своей жизнью, чтобы развлечь этих людей, и это все, что он получает? Осознание этого заставляет меня засунуть два пальца в рот и продемонстрировать самый бесполезный навык, которому я когда-либо училась. Тот, которым я овладела. Я свищу так громко, что свист разносится повсюду. Так громко! что Ред поворачивает голову в мою сторону. И когда он видит меня в толпе, улыбающуюся ему в ответ, печальное выражение исчезает с его лица, сменяется выражением удивления. Наши глаза встречаются, и мгновение мы смотрим друг на друга. Затем, как будто этого момента никогда и не было, он качает головой, усмехается и, прихрамывая, уходит с арены. Бахроман на его чапсах развивается на ходу. Я собираю свои вещи, чтобы пойти встретиться с ним в промежуточной зоне. Я хочу дать ему пять, или показать ему поднятый вверх большой палец, или устроить какое-нибудь другое, столь же профессиональное празднование. Но не раньше, чем наклонюсь к женщине, которая только что сказала мне, что Ред считает себя божьим даром этому виду спорта, и скажу, может быть так оно и есть.